«Похоже, ты не зазнавалась, раз знаешь магию полёта. Но как ты только что уклонилась? Я был за костяным драконом и не видел!» Нарбирал, медленно спускаясь с неба, услышала осторожный вопрос. Каджит не мог уразуметь, почему она не сбежала, используя полёт. Ведь она могла отступить, как только увидела костяных драконов. «А? Ты думаешь, сможешь победить?» «Перед лицом костяных драконов, у которых абсолютное сопротивление магии, есть множество способов победить. Но перед этим...» Нарбирал схватилась за плечо и сняла плащ. «Я Нарбирал Гамма, одна из боевых горничных, Плеяд, которые поклялись в верности властелину Великого Склепа Назарика, высшему существу Аэнзу Оалу Ты – низшая форма жизни, человек!» «Должен почтить за честь сражаться со мной!» Её наряд полностью изменился. Она теперь носила перчатки и наколенники, созданные из золотого, серебряного и чёрного металлов. Доспехи были наподобие униформы горничной, а вместо шлема – белый берет. В руке она держала посох, золотой внутри и серебряный снаружи. В Эгдрасиле параметры созданных пользователями предметов Можно было изменять кристаллами данных. В плаще Норбирал был кристалл быстрого переодевания, так что ей не пришлось тратить время на то, чтобы изменить экипировку. Она надела предустановленные доспехи в мгновение ока. Снятый плащ оказался в её ящике предметов. Увидев перед собой горничную, сбитый с толку каджит несколько раз моргнул, прежде чем понял, что происходит. «Что?» И тогда он в удивлении прокричал. Превращение заклинателя в горничную – определённо неожиданное зрелище. Каджит почувствовал недовольство этой шуткой с переодеванием, но собранность Норбирал заставила его ощутить опасность. Поэтому он без промедления приказал костяным драконам атаковать. Те с неожиданной прыткостью приблизились к Норбирал и махнули передними лапами, созданными из бесчисленных костей. Когда лапы почти по ней ударили, Нарбирал активировала заклинание. Телепорт! Снова! Нарбирал снова исчезла. Каджит посмотрел в небо. Он помнил, куда она сбежала ранее. Но о её местоположении сказало ему чувство боли. Аах! Крик Каджита эхом раздался на кладбище. Левое плечо вдруг загорелось болью. Избиением сердца эта боль распространилась по всему телу. Потрясённый каджит посмотрел на рану, когда острая лезвие из неё почти вышло. Ах, ах. Меч был вытащен грубо, снова причиняя острую боль. Он чувствовал, будто кости крошатся. Из раны брызнула кровь, запачкав ему чёрную робу. Каджит, скрючившись от боли, Поспешно повернул голову, чтобы посмотреть, что случилось. Он увидел, как возле него с задаченным лицом стоит Норбирал. «Это больно?» Рукой, которая не держала посох, Норбирал, будто игрушкой, помахала запачканным кровью коротким мечом. Из-за боли каджит не мог говорить. Заклинатель, редко сражающийся на передовой, почувствует сильную боль. И как правило, это именно Каджит причинял боль другим. Вот почему у него был такой низкий болевой порог. У него вспотела голова. И он в уме приказал драконам атаковать. Нарбирал отступила на некоторое расстояние. Полёт был быстрее средней скорости бега. Два костяных дракона помчались в то место, где была нарбирал. Прячась за одним из них, Каджит восстановил своё спокойствие и наконец понял, какое заклинание она использует. Это... Это телепортация! Телепорт. Магия третьего ранга. Однако для заклинателей это просто средство побега. Средство, чтобы оказаться от врага на расстоянии и успеть атаковать магии. Заклинатели с плохими физическими данными на большее не способны. Но для заклинателей, в ближнем бою столь же умелых, как воины... Это заклинание сравнимо с атакующей магией. Нет, с элементом неожиданности оно даже сильнее. Каджит прижал плечо и уставился на Норбирелл. «Ясно. Ты припрятала козырь в рукаве и использовала телепортацию, чтобы меня убить. Ты ранее сбежала, телепортировавшись, так ведь?» «Хлопотный козырь. Поскольку против костяных драконов магия неэффективна, Ей просто нужно убить призывателя очевидная тактика. А поскольку она использует телепортацию так умело, Каджид может и не уклониться. Но Норбирал небрежно ответила: Невозможно. На мгновение он не понял, что та имеет в виду. Как будто чтобы укрепить свое объяснение, Норбирал убрала меч в ножны. Я всего лишь показывала, что могу убить тебя с легкостью. Нарбирал показала способ выйти из своего кризиса. Но сама же от него отказалась. Каджит не мог понять, к чему она клонит. «Ты сошла с ума?» «Может, ты и низшая форма жизни?» Блаха, «На что это за ответ?» «Голову свою используй!» Под ледяным взглядом Нарбирал Каджит задрожал. И дрожал он не от гнева, а от страха. Тревога заполонила его разум. «Время заканчивать!» Как его подчинённый, с моей стороны грубо заставлять владыку Айн заждать. Похоже, ты думаешь, что против костяных драконов заклинания неэффективны. Так позволь же тебе просветить низшая форма жизни, муха. Ценой будет твоя жизнь. Она выпустила из рук посох. И послышался хлопок. Между её ладонями появились белые арки молний. Окружающий воздух ярко заискрился. Молния приняла форму дракона. Нарбирал поглотила белое свечение. «А?» Каджит был ошарашен. Он понял, что это невероятная магия, которую он не может даже постичь. В ослепительно белом свете он увидел холодную улыбку Нарбирал. Его защищали гигантские костяные драконы. Когда Каджит вспомнил об их присутствии, в сердце раздалась тревога. «Думаешь, сможешь победить костяных драконов?» «У которых абсолютное сопротивление магии! Вперёд! Убейте её!» Пронзительно закричал он, не скрывая страха. Когда два дракона приблизились, Нарбирал улыбнулась. Будто строгий мастер отчитывает глупого ученика. «Абсолютное сопротивление магии?» «У костяных драконов есть сопротивление магии, но лишь против заклинаний шестого ранга и ниже». Драконам осталось какое-то мгновение, чтобы достичь Норбирал. В этот раз странно спокойный каджит понял, что она имеет в виду. «Это значит, что костяные драконы не выстоят против меня, Норбирал Гаммы, которая может использовать заклинание ещё большего ранга». «Это правда. Инстинкты говорили каджиту. А значит, эта женщина способна уничтожить драконов и послать каджитов в ад». «Почему?» «Почему плоды моего пятилетнего труда пропали меньше, чем за час?» Завывший Каджит в мыслях увидел разнообразные сцены, будто карусель. Каджит Дейл Бодантелл. Из-за работы в поле у его отца было сильное тело. Мать родила его в деревне, граничащей со Славиновской теократией. И он провел там нормальное детство. Таким он стал, потому что увидел труп матери. В тот день. Когда солнце уже было на закате, Каджит бежал домой. Мать хотела, чтобы он возвращался рано, но он задержался из-за каких-то мелких дел, которых уже и не помнил. Может, искал красивые камни, или, держа в руке палку, играл в героя. Он задержался из-за таких пустяков. Каджит вбежал в дом в страхе от того, что мать его отчитает, и увидел её лежащей на полу в гостиной. Тогда он подбежал к ней и коснулся тела. Это тёплое чувство он помнил до сих пор. Ему казалось, будто это шутка, но всё шло не так, как он надеялся. Матери Каджита уже не было в этом мире. По словам священника, причиной смерти оказался сгусток крови в мозгу. Значит, не было никакого злоумышленника, никто не был виноват. Нет, Каджит чувствовал, что кое-кто должен нести ответственность. Он. Если бы он вернулся раньше, возможно, спас бы мать. В Слейновской теократии было много заклинателей, использующих веру. И даже в деревне их было несколько. Если бы он побежал к ним за помощью, мать до сих пор бы улыбалась. Искажённое от боли лицо матери – это всё его вина». Каджит принял решение исправить свою ошибку – воскресить мать. Но чем больше он узнавал о магии, тем с большими трудностями сталкивался. В магии веры пятого ранга было заклинание воскрешения, но оно не могло оживить его мать. Поскольку воскрешение тратит много жизненной силы, те, у кого её недостаточно, не оживут, они просто исчезнут. А у матери Каджита не было никакой жизненной силы. У Каджита не было достаточно времени, чтобы разработать новое заклинание воскрешения. Если отказаться от человечности и стать нежитью, на исследование заклинаний воскрешения времени будет больше. Вот к какому выводу он пришел. Отказавшись от магии веры, Каджит пошел по пути становления нежитью посредством колдовства но на пути появилось еще одно препятствие. Даже если он пойдет по пути колдуна, пройдет много времени, прежде чем он станет нежитью высокого ранга, когда откажется от человечности. Он также был ограничен талантом и потенциалом, и, возможно, ему бы даже не удалось стать нежитью. А Один из способов пробиться через эти препятствия – собрать много негативной энергии. Верно, убить людей в целом городе, и вытянуть из них негативную энергию, и потом уже стать нежитью. Когда моё заклинание почти исполнилось, почему появилось ещё одно препятствие? Я потратил 5 лет, чтобы подготовить этот город, чтобы исполнить желание, от которого я не отказался даже спустя 30 лет. Ты не имеешь права разрушать всё это. Почему ты так внезапно появилась? Наревка джита, она ответила холодной улыбкой. Меня не интересуют желания низшей формы жизни, твои. Но твои усилия смешны. У меня есть для тебя несколько слов. Ты хорошо поработал, став ступенькой для владыки Айнза на пути к величию. Двойная сила! Цепная молния! Из обеих рук нарбирал вышли молнии в форме дракона. Молнии, которые были толще руки. Попали по костяным драконам, и те затряслись. Молнии прошли через массивные драконьи тела, заканчивая их фальшивую жизнь. Итог был очевиден. Под мощью молнии костяные драконы, которые должны были иметь абсолютное сопротивление магии, начали рассыпаться. Но даже когда они рассыпались, молнии остались. Два молниевых дракона, похоже, искали свою следующую добычу они полетели к своей последней цели. Зрение Каджита заполонил белый свет. У него не было времени умолять о пощаде или забыть в отчаянии. Слезы в уголках глаз испарились мгновенно. Каджит простонал мама и был поглощен ярким светом. Затем по нему безжалостно ударила молния по телу Каджита. Когда он всё ещё стоял, пошли спазмы, будто он танцевал странный танец. Испепелив внутренности, молния исчезла, оставляя после себя дымящий и катящийся по земле труп. Повсюду стоял запах Гарри. Нарбирал пожалоплечами, бормоча в сторону каджита, который превратился в кучу обугленной плоти. «Даже низшая форма жизни, червь, хорошо пахнет после жарки», «Интересно, Энтома примет такой подарок?» Упомянув свою коллегу, которая людей считала добычей, Норберална смешливо улыбнулась.